Глубина пять тысяч девятьсот девяносто. «Эй! Эй!» Я приоткрыла глаза, жмурясь от солнечного света, хлынувшего в мою палатку. «Что? Что такое?» «Я подумала, разбужу-ка я вас. Ведь не голая же вы спите в такой-то холод». Гельмут просунул голову в палатку. Вдруг рядом с ним появилась Джуди и неуклюже протеснулась внутрь. Я рукой на ощупь поводила вокруг себя, нашарила тёплые перья луц быстро придвинула её к себе, на что она тихим кудахтанем выразила свой протест. «Я уже не сплю. Который час?» «Пять тридцать», — просияла улыбкой Гельмут мне в ответ. «Сколько?» «Да, хочу ещё кое-что сделать, мысль одна есть. Уберите Джуди, я сейчас выйду». «Хорошо». Входной полог палатки вновь опустился, тихонько колыхаясь на ветру. Во сне я видела тебя, и, кажется, еще не совсем вернулась назад из этого нашего мира. Во сне мы сидели верхом на гигантской стрекозе, на такой, каких можно увидеть в музеях на рисунках, с размахом крыльев в целый метр. Стрекоза в моем сне была еще больше. Она была похожа на летучий переливчатый автобус. Мы крепко держались друг за друга, и закат солнца переходил в ночь. Звезды сияли на небе, а мы летели через город, который, казалось, состоял сплошь из огней. Франкфурт? Этого я не знала. Ветер дул мне в лицо. Я закрыла глаза и чувствовала себя свободной. Ты ликовал и кричал от радости в небо. Тебе хотелось обнять все звёзды. Ты кричал, что ты самый великий открыватель мира. Ты размахивал руками, мотал головой, и смеялся. Но вдруг всё рухнуло. Огни разом погасли. Город под нами лежал в темноте. Дома освещала лишь холодный свет луны и звёзд. Улиц не было видно. Но почему-то я знала, что никого уже нет». И вдруг ты сказал, идем со мной, Паула, идем со мной. Я говорила, но я же с тобой. А ты все повторял и повторял эти слова, пока не начал от этого плакать. Идем со мной. Ты всхлипывал. И еще, я не могу идти туда без тебя, пожалуйста. А потом ты упал. Я не знаю, как это могло произойти. Я же только что держала тебя в своих руках. Ты упал? А стрекоза безжалостно летела дальше со мной одной. Я закричала, а потом я прыгнула, а дальше я ничего не помню. Раньше я не видела кошмарных снов, а после твоей смерти мне постоянно снятся кошмары. Однажды мне приснилось, что ты выполз из своей могилы и орал на меня. «Почему меня не было рядом?» Я закрыл глаза руками, чтобы не видеть твое полуразложившееся, изъеденное серое лицо. Проснулась я лишь, когда ты обхватил мою шею руками и начал давить, потому что хотел забрать меня. Потому что не мог быть там один, в этом черном ничто. Потому что хотел, чтобы я пошла с тобой. Если бы только это было возможно. Мне бы хотелось, чтобы ты как-нибудь забрал меня к себе потому что этот мир для меня давно стал непереносим. Потому что я в этом мире без тебя больше не могла жить. Не хотела жить. Я оделась и вылезла из палатки вместе с Луц. Сначала я покормила её травкой, хлебом и червячками из запасов, отложенных для неё. Потом она попила, и я посадила её в привычное гнёздышко, которое Гельмут, видимо, почистил от экскрементов и грязи. «В общем...» — начал он, ставя воду для кофе на плитку. «Я тут подумал...» «И что?» какой знаете, здесь недалеко дом моих родителей, который будет конечным пунктом нашего путешествия». «Да?» «Ну, я и подумал, может, мы могли бы сделать небольшой крюк, если вы не против, и у вас есть время, разумеется». Он кашлянул и стал лить горячую воду в фильтр с кофе. Я наблюдала, как вода медленно капельками стекает в стеклянный кофейник. «Что за крюк?» — спросила я и взяла кусок хлеба. «Я подумал о том месте, где жила бабушка Хельги. Бабушка была важным человеком для моей жены, и я подумал, было бы неплохо». Он стискивал руки. И сначала мне показалось это от неловкости ситуации, но потому как у него подёргивались плечи и покраснело лицо. Я поняла, что он пытается справиться с подступающим приступом кашля. Ну, в общем, я подумал. Приступ беспощадно прокладывал себе путь. И как ураган обрушился на старый ослабленный организм. Гельмут оперся на стенку трейлера и сполз на колени. У него откашливались какие-то выделения, и он искал в кармане брюк-платок. И потом я увидела, что в его подставленную ладонь летят красные брызги. «Это кровь!» — воскликнула я в ужасе. Гельмут отмахнулся и жестом велел мне сесть. Я не подчинилась и ворвалась в фургон в его святая святых. Первое, что я увидела, около маленькой раковины стоял кислородный дыхательный аппарат. Я открыла краник и обрадовалась, что из него потекла вода. Я взяла стакан с хорошо укрепленной полки над раковиной, налила воды и, захватив рулон полотенец, снова выбежала на улицу. У Гельмута посинели губы, и он был очень бледен. Я протянула ему стакан с водой и бумажное полотенце, а ловящий кашель стал переходить в скребущие хрипы. Он не мог дышать. И я почувствовала, как внутри меня нарастает паника, которая сейчас парализует меня. И тогда я буду неспособна что-либо сделать. Надо было действовать немедленно, сейчас. Я снова вскочила в фургон и обследовала кислородный аппарат. Нашла, где он включается, и нажала кнопку. Но ничего не произошло. Похоже, батарейка села. Паника охватывала меня. Я старалась справиться со своими дрожащими руками, обернулась и увидела Гельмута, обмякшим на ступеньке трейлера. Краем глаза я заметила и Джуди, которая не могла определиться, бежать к хозяину или схватить курицу, оставшуюся без присмотра. Слава богу, она остановилась на первом. И теперь лизало лицо Гельмуту, у которого уже не было сил сопротивляться. Кашель почти прекратился, но его дыхание превратилось в череду глухих хрипов. Было ясно, что задавать вопросы бессмысленно. Ему не хватит дыхания, чтобы ответить. Я лихорадочно крутила аппарат туда-сюда и, наконец, нашла штекер для подключения. В задней части фургона у кровати с голубым бельем в цветочек увидела трансформатор Включила его, и он монотонно загудел. Я тут же воткнула штекер кислородного аппарата в гнездо. Волна облегчения окатила меня, прибор заработал. Чтобы хватило длины провода, я пододвинула трансформатор ближе к гельмуту. Он склонился еще ниже к полу, и голова находилась на уровне верхней ступеньки. Я присела сзади него, и он приклонил голову к моему колену. Я приподняла его подбородок и вставила кислородную трубку ему в нос. «Дышим медленно и спокойно, хорошо?» — сказал я. Гельмут слабо поднял руку в знак того, что он понял. Через некоторое время он действительно стал дышать ритмичнее и глубже. Несколько минут спустя, десять минут или сто, я совсем потеряла чувство времени. Он немного выпрямился. Я спустилась из фургона и села перед ним на землю. Синева сгуб ушла, но брызги крови остались. Не знаю, сколько мы так просидели. На площадке кемпинга мы по-прежнему были одни, и это заставляло меня нервничать. «Давайте я не отложку вызову», — предложила я. «С ума сошли, что ли?» Гельмут замотал головой. То, что ему опять хватало воздуха, чтобы на меня рыкнуть, было хорошим знаком. Я встала. Собрала луц, которая вновь оказалась в центре внимания Джуди. Обернувшись, я увидела, что Гельмут уже активничает. Он как раз усаживался на свой стул, а я заняла за столом место напротив него. На булочке попали капли крови. Хлеб как будто остался чистым, но я не была уверена. Есть все равно уже не хотелось. Мы просидели так около часа, пока Гельмут не вынул трубку из носа и выключил кислородный аппарат а я просто держала луц на руках и гладила Джуди. «Кофе уже холодный», — сказал он тихо. Голос звучал хриплый и с напряжением. «Кофе холодный, а боль еще жжет», — подумал я. «Теперь скажете уже, наконец, что с вами». «Это да, да, знаю, ничего. Поэтому вы и кашляете кровью и возите с собой кислородный аппарат, естественно». Я вообще-то хотела сказать, это рак лёгких. Я гладила луц, сидящую у меня на коленях. Меня как к обухам по голове ударили. Никто не говорил ни слова. «А что говорят врачи?» — спросила я, наконец. «Да что они скажут?» Гельмут отмахнулся и налил себе холодного кофе, предварительно вытерев кружку полотенцем от следов крови. «Извините, везде кровь. Неприятность такая», — он смотрел на забрызганный стол. «Что врачи говорят?» — я спросила. «А вот мне надо тут с требованиями выступать. Мы знакомы-то меньше недели». скажите когда вам надоест увеливать от ответа?» Гельмут пил кофе. Он взял мою кружку и тоже вытер ее, хотя до нее ничего не попало. Налил наполовину кофе, а потом молоко. «Я скоро умру, понятно же. Поэтому я и торопился сделать всё быстрее. Ну, выкопать урну и так далее. Я не мог ждать. Я же не могу уйти, не выполнив обещания». «Обещание привести Хельгу в горы после смерти?» «Да нет, не совсем». «Я же ей обещал, что мы в горы поедем, ну, до её смерти. А потом...» Он замолчал и стал водить узловатым пальцем по краю своей чашки. «Потом она взяла и умерла, не дождавшись», — крикнул он, негодуя. «Я незадолго до этого купил трейлер», — рассказывал он дальше. «Я для этого газеты развозил на мотороллере». Знаете, как на таком ездить? Потом все кости болят. Но наши сбережения в банке мы не могли снять. Долгосрочный вклад мы для детей сделали. У меня на счёте было всего около четырёх тысяч евро, но я хотел хороший трейлер со всеми удобствами. Я не хотел везти Хельгу в горы на Рухляде какой-то. Такой трейлер девять тысяч стоил поэтому мне подрабатывать надо было дополнительно к пенсии, иначе не хватило бы». Он наморщил лоб и глотнул кофе. «Каждое утро я вставал в четыре утра и развозил газеты. Почти целый год. Мотороллер мне издательство предоставило. Но про амортизаторы они, видимо, не слыхали». А когда было холодно, осенью или зимой, холод до костей пробирал. Ужасно. А ещё скользко было, вы себе не представляете. Но я накопил деньги и купил трейлер. Я хотел сюрприз сделать. Она-то ведь думала, мы поедем на обыкновенном автомобиле. А потом Хельга упала в душ, когда я был в разъездах. Она лежала там часа три или четыре. Одна. А когда я пришёл... Он немного задыхался, рассказывая, и остановился, чтобы перевести дыхание. Я молча ждала продолжения истории. Через две-три минуты и несколько глотков кофе его дыхание нормализовалось. Когда я пришёл... Она лежала в душе со сломанной ногой и не могла встать. Я вызвал скорую, ее увезли в больницу, а потом... Он сжал руку в кулак, его подбородок дрожал. Потом они отняли ее у меня. В дом престарелых забрали, потому что она якобы не могла сама себя обслуживать. Но ведь я-то был. Я всегда был рядом. Один раз только меня не оказалось. Но это же ради неё. Я же не для себя. Я же не могу разорваться на части. Из-за этого не отправляют человека просто так в дом престарелых. Один раз произошёл несчастный случай. Один единственный раз. Он ударил кулаком по столу, так что посуда подпрыгнула. Он тяжело дышал. Дети так решили. Просто так взяли и решили. Но их же и так никогда не было. И Хельга не стала спорить. Она никому не хотела быть в тягость А где все эти годы были дети, а? Один в Гамбурге, другой в Вене. Два раза в год они приезжали, в остальное время мы оставались одни. А тут они вдруг просто являются и полагают, что знают, как лучше. Он сидел с багровым лицом. Гельмут попыталась... Они забрали её у меня. А ещё перелом не заживал долго. Через две недели после того, как она переехала в пансионат, она опять попала в больницу. А там она воспаление лёгких подхватила. А потом... А потом она вдруг умерла. Внезапно. Она просто умерла. Просто так. Мы не успели съездить в горы. Она даже о трейлере ничего не узнала. Даже этого я ей сказать не успел. Потому что это был сюрприз. И я думал... Я думал, когда нога у неё заживёт... Последние слова он произнёс уже на взрыв. Слёзы заливали его лицо. Тело сотрясалось от рыданий. Просто забрали у меня её, отняли, повторял он снова и снова. И на губах опять появился синий оттенок. Я ещё раз пошла за кислородным аппаратом в трейлер. Батарея, видимо, немного подзарядилась. Я отсоединила аппарат от трансформатора, но он продолжал работать. Гельмут вставил трубку себе в нос, и мы ждали. Через некоторое время он восстановился настолько, что смог встать. Джуди, лежавшая у его ног, тоже поднялась. Встряхнулась, и в ожидании, что мы сейчас куда-нибудь пойдём, смотрела на нас. «Так, давайте ещё раз. Что там с домом Хельгиной бабушки?» — начала я. «Куда вы сейчас ещё хотите съездить?» В Доломитовые Альпы. А точнее, в местечко Сезар-Альм. Бывали там когда-нибудь? У него все еще была одышка. Нет, не была. Там очень красиво. Вам обязательно надо на это посмотреть. Горы, луга. Вам понравится. Там удивительно. А сколько до туда ехать? Думаю, часа три-четыре. «Включая небольшие остановочки». «Его небольшие остановочки я знала уже наизусть». «Ладно, а, ну, с вашими лёгкими?» «Не знаю, может, надо врачу показаться? В больницу заехать?» «Не заехать, а объехать. Это можно». Я только закатила глаза. «Мило с вашей стороны, что вы беспокоитесь», — продолжил он. Вы не поймите меня превратно, я знаю, что мне нужно. И я знаю, что у меня мало времени. Я со своим врачом это обсуждал. У меня с собой таблетки, кислородный аппарат. А главное — дела, которые надо сделать. Дела сделать, которые я должен успеть, прежде чем буду не способен это сделать. Я должен выполнить обещание понимаете? Я тогда сказал ей, что мы поедем в горы, чтобы еще раз увидеть все наши места. Вот это мы сейчас и делаем. Хоть и не совсем так, как предполагалось. Понимаю. Я гладила Луц. Она сидела у меня на руках и тихонько ворковала. Гельмут посмотрел на меня, чуть наклонив голову на бок. «Вам от этого грустно?» — спросил он. «Да». В общем, да. Не знаю. Я имею в виду, мы ведь не так давно друг друга знаем, но то, что вы вдруг умрёте, это... Это... И вы сейчас опять расплачетесь. Думаю, да, простите. Ничего. По его лицу скользнула улыбка, которая каким-то образом через глаза проникла в мой мозг и как по волшебству заставила подняться уголки моих губ. Я шмыгнула носом и улыбнулась ему в ответ. «Это верно», — сказал я. «Хорошо. Тогда давайте собирайте-ка свои вещи. Мне еще лекарство принять надо». «А вы мне когда-нибудь скажете, что у вас в коробках, которыми заставлен весь фургон?» — спросила я, вытирая глаза. «Угу», mm -hmm. — услышала я в ответ через плечо, когда он уже повернулся к машине. Я их видела, когда кислородный аппарат забирала. «Коробки, которые стоят повсюду. Двадцать, тридцать, сколько их там?» Он остановился. «Ещё не время». Он даже не смотрел на меня. «Однажды вы это узнаете, потому что нос свой везде суёте». Я уже достаточно хорошо знала его, чтобы понимать, это говорилось беззлобно. «Хорошо», — сказала я и направилась к своей маленькой палатке, чтобы упаковаться.